И стал служить в частях истребительной авиации. Коммунист с 1959 года. Виктор Горбатков прибыл в Звёздный городок вместе с Гагариным. Без отрыва от занятий в Звёздном городке в 1968 году окончил военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Был дублёром Евгения Хрущёва. Когда отправляли в полёты экипаж Союз-7, Друзья в шутку говорили, что командиры корабля Анатолия Филипченко провожают в женихи, а члены экипажа Виктора Горбатка — невесты. Дело в том, что в семье Филипченко двое сыновей, а у Горбатка две дочери — Ирина и Марина. Возраст детей у обоих космонавтов соответственно одинаков, что и явилось поводом для теплой товарищеской шутки. Хорошая шутка — доброе напутствие в трудный путь. Место научного работника в кабинете Союз 7 занял Владислав Николаевич Волков, выросший в семье профессионального авиационного инженера-конструктора. Родился он 23 ноября 1935 года в Москве. В 1953 году, получив аттестат зрелости, поступил в Московский авиационный институт. Успешно окончив его, стал работать инженером в конструкторском бюро. В 1965 году вступил в КПСС. Вот третий космонавт прошёл полную программу подготовки к полётам. Таковы кратко биографии экипажей трёх союзов, выведенных в октябре 1969 года на орбиту. Им предстояло решить сложнейший комплекс различных задач: поставить новую веху на пути человека в космос. Командиром группы кораблей был назначен полковник Шаталов. В течение первого дня группового полёта проверялась методика и отрабатывалась техника управления полётом одновременно трёх кораблей. Проводилась отработка взаимодействия центра управления полётом с наземными станциями слежения, пунктами связи и космическими кораблями. 14 октября экипажи выполнили намеченные исследования, эксперименты, вели наблюдения, затем начали одновременное выполнение совместных экспериментов в различных точках около земного космического пространства. Командиры кораблей выполняли различные манёвры с использованием ручного управления. Наземные станции, расположенные на территории Советского Союза, вели непрерывное слежение за кораблями. В своих зонах их держали в поле зрения научные исследовательские суда Академии наук СССР. Они принимали информацию, обрабатывали её и держали связь с космонавтами. На другой день продолжилась работа космонавтов в кабинах кораблей. Основная задача взаимное маневрирование кораблей с использованием ручного управления. Немало задач решалось и другого характера. На корабле Союз-6 проводились медицинские исследования, велось изучение функций внешнего дыхания, зрительного анализатора, вестибулярного аппарата. Брались типовые пробы Экипаж ввел наблюдение и фотографировал земную поверхность для нужд геологов и географов, выявлял циклоны и так далее. Экипаж «Союза-7» контролировал работу бортовых систем корабля, наблюдал за светящимися частицами вокруг корабля, снимал характеристики работы системы ориентации и управления движением, фотографировал звездное небо против солнечного света. В заданное время командир корабля производил маневрирование, делал закрутки корабля и многое другое. Подобные задания выполнял и экипаж Союза-8. На орбите экипажи отрабатывали технику пилотирования кораблями. С помощью ручных систем управления и бортовых навигационных средств космонавты осуществляли широкое маневрирование кораблями, что очень важно для создания в будущем космических станций на орбите. Корабли Союз-7 и Союз-8 Они приближались друг к другу на расстояние до 800 м. Экипажи видели друг друга визуально и вели связь с помощью световых индексов. Интересный уникальный эксперимент был произведён 16 октября экипажем космического корабля Союз-6. Перед ним стояла задача по проведению сварочных работ в космосе. Надо было выяснить особенности сварки различных металлов в условиях космического вакуума. Нет нужды доказывать, насколько важен этот эксперимент для будущих работ по сборке конструкций крупных орбитальных станций с применением сварки. На наш пункт управления командир корабля Шонин доложил о готовности к эксперименту.